Негодяи украли способности тивенов и теперь платят за это дорогую цену. Но почему это происходит 30 лет спустя? Зачем было ждать возвращения к Токамаку? Ответ в той части истории, которая нам неизвестна. Все дело в том, как они завладели чужим даром. И во встрече, объявленной детьми с сожженными пальцами... Диана встала. Этнолог следил за ней взглядом. «И что же теперь будет? Что мы должны делать?» Диана натянула куртку. В жизни открывшиеся, наконец, истина, пьянили ей кровь. «Я возвращаюсь на объект. Нужно найти лабораторию. Все произошло именно там». Глава 66 «Наступала ночь». Джованни взял с собой две ацетиленовые ветроупорные лампы с отражателями. Они несли их на вытянутой руке, напоминая шахтеров былых времен, блуждающих в бесконечном лабиринте заброшенных штреков. Три часа пролетели как одна минута. Не тратя времени на разговоры, они поменяли карбидные баллоны и продолжили поиски, но нашли только очередные машины, реакторы и коридоры. Около полуночи Диана и Джованни попали в пустой зал с голыми стенами. Здесь было ужасно холодно. От усталости и голода у обоих кружилась голова. Диана без сил рухнула на кучу строительного мусора. «Мы не осмотрели всего одну зону», — умирающим голосом произнес Джованни. Она кивнула, и они двинулись дальше, к каменному кольцу. Следующее помещение Диана узнала мгновенно. Это был предбанник Токамака. Комната слева напоминала раздевалку. Диана обнаружила там несколько противорадиационных накидок. В тот страшный день, когда они с Люсьеном попали в аварию, на Брюнере была именно такая. Нашлись и маски, и перчатки, и счетчики Гейгера. Так что они смогли полностью экипироваться. На этот раз свет в кольце не зажегся. Джованни потянулся к большому рубильнику, но Диана перехватила его руку. И в коем случае, прошептала она, только наши фонари. Они освещали себе путь в пыльной темноте, ища в изогнутой, заплесневелой стене вход в секретную лабораторию. Смотри. Там. Джованни указал рукой на дверь во внутренней переборке кольца. Открыть ее они сумели только вместе. Диана не сразу решилась нырнуть в темный проем, и этнолог пошел первым. Помедлив пару секунд, она последовала за ним, закрыв за собой люк. В новом шлюзе Диана проверила счетчик Гейгера. Стрелка стояла на месте. Она сорвала маску и увидела, что Джованни начал спускаться по винтовой лестнице, изгибавшейся вдоль огромного опорного столба. Лестница вела под основание токамака в машинный зал. Следующая дверь оказалась двустворчатой и была сделана не из стали, не из свинца, а из листовой меди. Джованни толкнул плечом створки и проскользнул внутрь. Диана не отставала ни на шаг. Лучи фонариков высветили аппаратуру вполне нормальных габаритов. Сложные машины явно предназначались для проведения опытов над людьми. Внутренний голос подсказал Диане, что они нашли. Так называемое «кольцо духа» находилось прямо под ядерным кольцом, там, где никому не пришло бы в голову искать объект под дьявольской ротондой. Они сняли куртки и пошли вперед. На стене, заросшей светящимся мхом, отражались тени, подвешенных к потолку цепей. Джованни решил найти рубильник, и Диана не стала спорить. «Обследовать подобное место в темноте? Нет, уж увольте!» Лампы дневного света затрещали, но зажглись и их глазам открылся колоссальный зал. В круговой стене была одна единственная дверь, та, через которую они пришли. На потолке между провисшими проводами располагались трубки-светильники, остальная территория оставалась в тени. Мародеры ничего здесь не тронули, словно не осмелились войти. Диана заметила клетки Фарадея, большие метр на метр, медные ящики, обеспечивающие полную электростатическую изоляцию. Она опустилась на колени и заглянула внутрь одной из клеток. На красновато-коричневом полу валялись электроды. Сюда сажали людей. Диана поднялась и продолжила осмотр. Чуть в стороне стояли стулья с высокими спинками. Они напомнили ей церковные кресла, снабженные железными зажимами для рук и кожаными ремнями. Рядом находились черные счетчики, подсоединенные к вакуумным захватам. Их использовали во время сеансов электрошока. На полу в пыли и плесени валялись сбритые волосы. Так было удобнее крепить электроды. Диана сделала еще несколько шагов и наткнулась на кессоны сенсорной изоляции, саркофаги с соленой водой около двух метров в длину. Она наклонилась ближе и увидела на поверхности воды кости. Судя по размерам, они принадлежали детям либо низкорослым щуплым взрослым, Диана подумала о Люсьене, и ей стало дурно. «Не могу больше, не могу здесь оставаться», — произнес державшийся у нее за спиной Джованни. «Придется», — перебила его Диана. «Нужно еще поискать. Понять, что здесь произошло». «Нечего понимать. Какие-то психи пытали тут несчастных узников только и всего». Диана близнула губы. Воздух был горьким от соли. В глубине зала за металлическими ширмами она заметила другое помещение. Подошла посмотреть и обнаружила столик из оцинкованного железа, стальные шкафчики и треснувшую от холода лабораторную посуду. Пол был усеян осколками стекла. При дыхании изо рта вырывался пар. На дне колб и бутылок... В остатках черноватой жидкости лежали потемневшие от холода и времени органы. До нее начинала доходить логика этого места. Все инструменты и приборы утратили первоначальное назначение, превратившись в пыточный арсенал. Мязавцы ничего не добились традиционными методами и стали палачами.